Глава двадцать Итак, отметил Мерецков в записной книжке слова Льва Толстого, Бородинское сражение произошло совсем не так, как, стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того, умаляя славу русского войска и народа, описывает его. Он добрался до этого места вчера днем, внутренне ахнул, потрясенный тем, как писатель заглянул через сотню без малого лет в его сметенную душу, И вот уже сутки, в те мгновения, когда боевая обстановка позволяла ему отвлечься и расслабиться на мгновение, все думал и думал о том, какие ошибки совершал в собственной жизни генерал армии Мерецков. «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», – невесело подумал Кирилл Афанасьевич. Значит, и ему довелось ошибаться, ибо натуру Мерецкого всегда определяло деятельное начало. Насколько он помнил себя с семи лет уже помогал отцу пахать и боронить. Жизнь его была связана с трудом, и к любой работе относился Мерецков дотошно и пытливо. Не абы как свершить ее и трава не расти, а чтоб еще и сделан был намеченный для него урок способом наиболее подходящим, говоря по-научному, оптимальным. Потому и военная карьера Кирилла Афанасьевича складывалась больше по штабной части, прямо-таки вселенскую дистанцию он прошел, От начальника штаба отряда Красной Армии в Судогде, что во Владимирской губернии, до главы генерального штаба Красной Армии. Такой вот, значит, диапазон и масштабец. Потому и без ошибок у него не обходилось. Только был у Мерецкого особый измеритель собственных промахов. Кирилл Афанасьевич определял их количество вреда, который причинялся другим людям. А на войне ошибка полководца – это десятки и сотни тысяч человеческих жизней. Поэтому Мерецков и старался так сообразить расклад военачальника, чтобы побольше русских солдат осталось в живых. А для этого боевая техника необходима и снаряды. Больше да кучней их покидаешь, меньше пехота крови прольет. Это уже известное дело. И еще умело стукнуть супостата, обхитрить его, выманить, обойти, навязать собственные правила игры, в которой ставки уныло однообразны – жизнь или смерть. Гражданская война, учеба в Академии Генерального штаба, которую он трижды покидал, проходя огневую подготовку на различных фронтах гражданской, именно в Академии постиг Мерецков ту непреложную истину, нельзя хорошо воевать, не будучи вооруженным передовой военной техникой. Руководить войсками высокое искусство и нарушение его законов, неумение творчески использовать их, грозит обернуться смертельной бедой для державы. Особенно поучительной была история с прорывом польского фронта под Бердичевым. Это была блестящая операция, сулившая возможность разгромить противника и на крупном участке фронта, и одновременно в глубоком его тылу. И тут же глупейшая неразбериха под Львовом. Масса ошибок, которые свели на нет прежние усилия Красной Армии. Тухачевский, который стал в 1921 году начальником Академии, а годом раньше так неудачно вел Западный фронт на Варшаву, разъяснял слушателям, к чему приводит нарушение законов военного искусства, как отнимает победу отсутствие прочной связи тыла с фронтом, хорошо налаженного снабжения войск необходимым, неумение воспользоваться ошибками противника, забвение принципа на главном направлении, наличные силы собери в мощный кулак. Кулак, усмехнулся Меридсков и провел ладонью по расстеленной на столе карте где были нанесены позиции четырех его армий, и где с юго-запада и северо-востока ударная и армия Федюнинского выбросили отростки, тянулись друг к другу. Вроде бы большой кулак, да пальцы слабые, и кисть руки тонкая, того и гляди, перервется. Была уже поздняя ночь, второй час пошел новых суток, но командующий Волховским фронтом оставался в штабе. С утра Евдокия Петровна уехала в госпиталь, повезла группу московских артистов развлечь и подбодрить раненых. И до сих пор ее не было, и Кирилл Афанасьевич тревожился за судьбу супруги, противоречиво терзаясь между желанием позвонить и навести справки и соображением, что делать это неловко. Хотя, коль воюет он семейно, держа рядом и жену, взявшую, правду на себя благородную миссию организации помощи раненым и Володьку, новоиспеченного лейтенанта, который командует танковым взводом, чего там стесняться звонка по линии. Быстренько соединятся с госпиталем и выяснят, уехали артисты с Евдокией Петровной или, может, статься заночевали на месте. Но Мерецков никуда не звонил. Он перелистывал третий том романа Толстого, но текста, слов уже не различал. Вновь и вновь возвращался Кирилл Афанасьевич в тот июльский день 41-го года, когда он возвращался с Рублевской дачи вождя, подавленный явно нелюбезным приемом, но уж, конечно, не допускавший мысли о том что завтра его арестуют. «Считать ли ошибкой ту записку для него?» – подумал Мерецков. «Или говорил с ним не так. Была ли польза от этой затеи? Но ведь я выполнил долг, обязан был сообщить Сталину, что происходит на фронте, как выйти из создавшегося положения. И пострадал только я один, а дело выиграло. Он включил ряд положений записки в собственную речь. Конечно, жаль, что в самые горячие дни меня устранили, Но ведь и потом было жарко, да и сейчас не видно войне конца, хотя он и обещает народу отпраздновать Новый год в Берлине. Понимаю, так ему хочется, только слишком часто мы выдаем желаемое за действительное. Слишком часто. Июль и август прошлого года, проведенные в тюрьме, Мерецков вспоминать не любил. Жизнь его как бы пресеклась, и эти страшные недели казались кошмарным сном, о котором надо было как можно быстрее забыть. А потом начался другой период, когда от Мерецкого как бы требовали искупления несуществующей вины. Все знали, по какой причине отсутствовал Кирилл Афанасьевич, но делали вид, будто ничего не произошло, словно не исчезал никуда заместитель наркома обороны вовсе. Тон задал сам Сталин. Когда допущенный к нему похудевший, бледный от недостатка свежего воздуха и света Мерецков вошел в кабинет вождя, он увидел его слегка сутулую спину и слабую, почти детскую, кисть руки с зажатой в ней погасшей трубкой, муштуком, который Сталин водил по карте, висевшей на стене. Мирецков застыл у порога и с замершим сердцем смотрел в спину вождя. Теперь он боялся этого человека, и страх никогда больше не оставлял Кирилла Афанасьевича, хотя он и уверился скоро, как нужен сейчас Сталину, и довольно успешно еще до конца сорок первого года доказал – что умеет воевать и в новых условиях. Сталин стал медленно поворачиваться. Вождь не любил вертеть шеи, и когда хотел узнать, что там у него за спиной, то изменял положение всего туловища. При этом всегда казался настороженным, будто ждал удара в спину и готовился отразить нападение. Теперь Сталин смотрел на Мерецкого и не произносил ни слова. Молчал и возвращенный из опалы генерал. Вождь продвинулся к Мерецкову навстречу и только через несколько шагов спросил. «Как вы себя чувствуете, товарищ Мерецков?» «Чувствую себя хорошо», — собрав волю в комок, бодро произнес Кирилл Афанасьевич. «Готов к выполнению боевого задания». «Это хорошо, что вы готовы, товарищ Мерецков», — неторопливо заговорил Сталин. Я не сомневался, понимаешь, в том, что получу от вас именно такой ответ. Сейчас нам крайне нужны ваши специальные знания, уровень которых, как мы убедились, значительный и глубокий. Надо вылететь на северо-западный фронт к генералу Курочкину. Он хорошо командовал армией, а сейчас пятится на восток. Надо разобраться в обстановке, помочь командованию правильно оценить, в чем состоит его воинский долг. С вами поедут товарищи Булганины Мехлис. У них особые полномочия. Вылетели они к генералу-лейтенанту Курочку на 9 сентября, и уже через два дня Кирилл Афанасьевич лично убедился, как пользуется особыми полномочиями Лев Захарович Мехлис. После встречи с командующим Северо-Западным фронтом группа представителей ставки ВГК выяснила, что 11-я армия генерал лейтенанта Морозова держится уверенно, новгородская оперативная группа тоже. Решили отправиться в 27-ю армию. И надо же было натолкнуться у совхоза Никольский на полковника Озерова, начальника штаба 34-й армии, который командовал генерал Качанов. Этого командарма Мамерицков знал по Испании, отменный был человек и толковый вояка, умница. Он-то и послал Озерова навстречу представителям ставки, когда узнал об их приезде. Сам, стало быть, нарвался. С докладом Озерова послал. Черным коршуном налетел на Озерова Лев Захарович. «Где связь?» – кричал он. «Где ваше подразделение?» «Где командарм Качанов?» Пытался Озеров объяснить, что все рации на колесах, уничтожены немцами, в части выехали связные офицеры, но вести от них пока нет. Ждут. «Потеряли управление войсками!» – бушевал Мехлис, сходу приказал разжаловать Озерова в рядовые красноармейцы. Потом, правда, оставили ему полк. Прибыв в штаб Качанова, Мехлис устроил форменный разнос, слушать командарма не стал, отошел с Булганиным в сторону. Дело было на поляне у штабной палатки. Вдвоем шептались, Мирецкого не приглашали. Он был, он был при них вроде как и не представитель ставки, а практик-стажер, недавний еще ассистент. Потом Мехли свернулся к группе растерянных командиров и громогласно объявил. Согласно особым полномочиям, которыми наделил меня товарищ Сталин, за потерю управления войсками гражданин Качанов приговорен к расстрелу, Решение окончательное, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение на месте. Все оторопели. Качанов, храбрый, мужественный человек, снискавший в Испании любовь и признательность интернационалистов и республиканцев, растерянно смотрел на Мехлиса, потом перевел взгляд на Кирилла Афанасьевича, он и до сих пор помнит недоуменный вопрос в глазах Качанова, тот будто спрашивает Мерецкого, как можно так неумно шутить в боевой обстановке. Кириллу Афанасьевичу и самому казалось в ту пору, что Мехлиц для Остраски перебрал, хотя знал уже о его роковой роли в судьбе генерала Павлова и других командиров Западного фронта. Но Лев Захарович и в тот раз вовсе не шутил. Все произошло так быстро, что никто и опомниться не успел. Мехлиц подскочил к командарму, пытался сорвать звезды с петлиц, звезды не поддавались. «Снимите ремень и гимнастерку!» – приказал он. Медленно находясь в неком обалдении, не гнущимися пальцами, командарм расстегнул портупею, опустил на землю ремень с тяжелой кобурой, потом стянул через голову гимнастерку и вытянулся по стойке смирно белее на фоне зеленых елок нижней рубахой. Рубаха была новой и чистой. Качанов незадолго до роковой встречи, точно предчувствуя беду, заменил исподнее. Мехли скивнул порученцу фисунова и тот подошел к командарму. «Отойдите в сторонку, к елочкам» вежливо попросил генерала порученца. Качанов повиновался. Тут же по знаку Фисунова, выступили вперед и закрыли спинами от остальных обреченную жертву четыре автоматчика. «Огонь!» – скомандовал Фисунов. Протрещали короткие очереди. Мерецков да и все остальные были ошеломлены, только ни одна из пуль не задела невинно приговоренного к смерти человека. Не рискнули красноармейцы из охраны взять на душу грех даже по приказу. «Мудаки и засранцы!» – презрительно сквозь зубы сказал Мехлис. «Предатели не в силах расстрелять!» Тут он произнес забористую матершину, на которую был великий мастер, и нетерпеливо махнул порученцу. Фесунов, плотный, упитанный, невысокого роста, еще до войны работавший с Мехлисом в правде, посредственный журналист, но пособаче преданный Льву Захаровичу помощник, его доверенное лицо – Деловито подскочил к раннему бойцу, вырвал из его рук автомат, не целясь длинной очередью, дважды полоснул по груди Качанова. Пули взорвали тело командарма, мгновение стоял Качанов неподвижно, все еще не веря в собственную смерть, и красные пятна успели проявиться на белоснежной рубахе. Затем герой испанской войны повернулся к убийце правым плечом и беззвучно упал ничком на пожелтевший осенний мох. Скрипнула дверь, и в комнату вошел капитан борода. Парню страсть как хотелось спать, он еле сдерживался, чтобы не зевать, но как уснешь, если батя продолжает работать с картой. Звонила Евдокия Петровна, доложил борода верный телохранитель Мирецкого и добрый ангел семьи. Она уже дома, спрашивала про вас, товарищ командующий. Сейчас поеду, улыбнулся Кирилл Афанасьевич и облегченно вздохнул, поднимаясь из-за стола. Но уехать ему не удалось. Отстранив бороду с порога, вошел возбужденный начальник штаба фронта Стельмах. «Звонил вам домой, а вы еще здесь», — сказал он. «Меня разбудил оперативный дежурный. Из 59-й армии сообщают, что противник крупными силами смял их позиции и полностью закрыл горловину прорыва». «А что, Яковлев?» — спросил встревоженно Мерецков. «Как его армия? У них тихо?» Стельмах пожал плечами. «Выясняем». Но известно, что немцы, наступающие со Спаской по листе, соединились со своими частями, которые ждали со стороны Подберезья. Вот и случилось то, чего давно опасался, смятенно подумал Кирилл Афанасьевич. Вторая ударная окружена.